глава пять тот мидунс багромян и бурков торопливо укладывали у двери ведущие в царство виртов ящики потяжелей и вообще все что в силах были поднять и перетащить Рита помогала как могла это что получается они начали будить остальных и сейчас там будет целая армия пыхтел бурков «Армия будет, но не сейчас», — мотнул головой Тигран. «Клади. Нет, вот так. Да. Их же еще элементарно ходить надо научить, не говоря про все остальное. Может, неделя, может, и пару дней. Хрен их знает, какой там у них метаболизм, вестибулярный аппарат и прочее. Так, может, зря торопимся, а? Вовсе нет. Неизвестно, сколько их там дееспособных. Мы насчитали сколько. Семь? Да», — кивнула Рита. «Ну, до сих пор мы с ними легко вроде справлялись, нет?» Развел руками, пока еще свободными от очередной ноши Бурков. «Просто до сих пор им никто не противостоял. В их мире вообще не было никого, кроме тщедушных и беззащитных скловенов. Теперь появились мы. Думаю, вирты быстро найдут способ эффективной борьбы с нами. Так что не ворчи и бери этот ящик. Да не забывай, что очень скоро сюда могут прийти те чилийцы». — Они не одолеют гвардию, — резко возразил оскорбленный таким допущением Бурков. — Не горячись, братан. Ничего нельзя исключать, когда на кону стоит все. — А где там Санька? Чего он не помогает? — Да черт его знает. С его тараканами в голове. Загорский стоял в стороне, возле большого стендового стола. На нем были установлены части корпуса бомбы и отдельно смонтированы на каком-то тестовом механизме внутренности. Труба с сетчатой серединой. Механизм ударников, призванных одновременно воспламенить два расположенных друг против друга капсюля. Александр Загорский был достаточно умен, чтобы осознать, что именно перед ним. К тому же он уже побывал в Красноторовской колонии, где быстро поняли, что это за бомбы такие. К механизму ударников подсоединен какой-то рычаг, Он явно не относится к конструкции бомбы, а является частью испытательного стенда. Видимо, здесь каким-то образом настраивалась точность одновременного удара по двум капсюлям, чтобы две урановые болванки встретились с одинаковой скоростью именно в сетчатой части трубы. Убедившись, что ствол пуст, Загорский взвел рычаг. Он поддался с огромным трудом и удержать его во взведенном положении было непросто. Отпустив рычаг, Крот увидел, как байки синхронно ударили в пустоту ствола и отошли в сторону. Александр бросил взгляд на товарищей, которые продолжали баррикадировать дверь в лабораторию, затем попробовал покрутить ствол. Он с трудом, но проворачивался вокруг своей оси, значит... Его можно перевернуть окошками, в которые вставляются урановые заряды, вниз. Александр стал судорожно разглядывать ближайшие ящики. Вот ящики с пороховыми зарядами, а вот и капсюли, все в промасленной бумаге. Значит, не испортилось от сырости за столько лет. Да не очень-то тут сыро. Все, что нужно под рукой, он улыбнулся. Он уже знал, какой славный путь в Волгаллу выбрал «Саня, слышь, ты бы помог уже!» Недовольно воскликнув, Багромян наконец обратил на него свой взор. «Эй, погодите-ка!» Он разжал руки, и ящик с каким-то железными запчастями рухнул на пол с его стороны. «Ты чего?» — воскликнул Бурков. Тигран кинулся к Загорскому, но тот резко взвел рычаг. «Саня, ты это чего делаешь?» — нервно проговорил Тигран, остановившись возле него. Загорский лишь как-то странно улыбался, судорожно сжимая рычаг. Багромян вдруг опустил взгляд на его лежащий на полу вещь-мешок. Рядом стояли две пустые консервные банки. «Ты... «Ты что сделал? Я твой дом труба шатал». «Все, Тигран», — продолжал улыбаться Загорский. «Все». БРДМ мчался по ухабам сквышквальный огонь. Уже было не понять, чьи пули барабанят по корпусу. Свои чужие в этом аду не разобрать. Близко разрывались мины. Минометчики-гвардейцы продолжают работу. Вот и славно. Пусть враг будет разбит. И не наследие предков, а могилу найдут себе чилийцы на этом старом полигоне. Он Шестаков сделал то, что должен был. Он пришел на выручку к товарищам. Да, есть потери. Но в том и дух русского солдата. В это он верил всегда. Выстрел из панцерфауста, кажется, поразил двигатель. Машина загорелась. Кабину стала заволакивать едким дымом. Шестаков схватил тело погибшего бойца и принялся с ним выбираться наружу. В ногу сразу же впилась шальная пуля. Прапорщик даже не успел достигнуть земли. Поднялся, превозмогая боль. Подхватил тело Володи. Взвалил его на могучие плечи и захромал в сторону своих. Пусть и убьют, но хоть на шаг ближе к своим. Пули продолжали свистеть. Свистели мины. Пули и осколки вонзались в тело мертвого Володи. Попали в плечо прапорщика. Шестаков поморщился, пошатнулся и побрел дальше. Еще одна пуля попала в ногу. Он упал, стал ползти, таща за собой покойника. Взрыв буквально в метре. «В ушах звенит все равно. Сердце еще бьется, значит, надо ползти». В его сторону бежал заметивший его неприятельский солдат и пал рядом замертво с разронной, неслышным выстрелом. Да и можно ли был различить отдельно взятый выстрел во всей той какофонии что творилось в этом аду, тем более, когда так звенит в ушах? Шестаков чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Добраться хотя бы до той воронки, что виднелось впереди, благодаря ярким всполохам боя. Он продолжал ползти изо всех сил. Вот уже рука потянулась в воронку. Кто-то схватил его за эту руку. Прапорщик выпустил мертвого Грищенко. Его втащили в яму. Он попытался сопротивляться. Взмахнул кулаком совбра последние силы в этот кулак. — Эдик, не дури, это мы, командир? Бессильно улыбнулся Шестаков. Узнав голос Стечкина, да я, Борис, помоги, тяжелый наш прапор. шестаков извлек из-за пазухи две сигнальные ракеты. Командир, не в службу, а в дружбу. Запусти. Что это? Красное, сигнал четырьем БТРом, резерва, начать фланговые атаки. Зеленое, внимание, крабы, крабы вышли на берег. А ты все предусмотрел, Эдик, да, командир, только вот... Володьку Грищенко убили. Не уберег. Прости, Володька. Самохина снова стошнила на пол. Он чувствовал жар. Но еще больше он чувствовал страх. Даже тусклый свет масляной лампы вызывал острую резь в глазах. Майор попытался подняться с койки, но его сильно зашатало. Понимая, что он рискует упасть, Самохин снова уселся на койку и дрожащими руками принялся ощупывать зудящее лицо. Почему оно зудит? Ощупав его, он понял, что кожа жутко шелушится, а в некоторых местах, особенно на скулах, появились жуткие язвы. Что же он увидит, если доберется до зеркала, а может, не стоит? Может, лучше добраться до пистолета и пустить себе пулю в висок, пока на это есть хоть какие-то силы?» За дверью слышался какой-то шум и суета, громкие командные голоса, испуганные возгласы женщин. «Борщов!» — промычал осипшим голосом Самохин. «Борщов! Чёртов урод! Что? Что там происходит? Что такое там происходит?» Его снова вырвало. Дверь открылась, вошел Борщов. За ним... «Михеев — Михеев? Самохин с трудом поднял воспаленные глаза и уставился на морского пехотинца. С ним были еще два автоматчика. Вот он, злорадно ухмыльнулся Борщов, указывая на своего, разваливающегося буквально на части, босса. — Твою мать! — поморщился Михеев. — Что с ним такое? И что за вонь? «С ураном поигрался дядька», — продолжал ухмыляться Борщов, «а потом струхнул и заставил меня его шмотки стирать. Ну, я и постирал. А в процессе натер ему эти шмотки тем ураном изнутри. Да еще Кропалик надфилем сточил ему в чай, который тоже мне приходилось заваривать, да в табачок». «Что?» — промычал Самохин, бодая головой в воздух. «Что ты такое, сука? За что ты его так, а? Он же твоим папиком всегда был». Михеев презрительно взглянул на Борщева. «А он уже вот где у меня!» Прорычал тот, поведя себе по кадыку ребром ладони. «Я его ненавижу, всем нутром ненавижу!» «Ну?» — вздохнул морской пехотинец, доставая из поясной кобуры пистолет. «Ежели умеешь ненавидеть, то умей и милосердным быть. Грешно заставлять человека такие муки терпеть. Любого человека!» Он всучил оружие Борщеву, и вышел, увлекая своих бойцов следом. Василий победно усмехался, глядя на своего бывшего хозяина. «Ну все, майор, теперь наши пути дорожки врозь идут. Щенок, я ж тебя всегда рядом держал, заботился, гнида!» Борщов присел, наставив на лысую голову Самохина пистолет, сняв его с предохранителя и отправив патрон в патронник. «А все почему?» — Да потому что тебе нужен был раб. «Ага — Ага, — кивнул трясущейся головой Самохин. — Непременно. — Ну так теперь я не твой раб. — Не мой? — тот из последних сил усмехнулся. — Но раб. Чей-то, но раб. И таким останешься навсегда. Борщев выстрелил, прекратив этот разговор. Поднялся, направился к двери. Ему навстречу вошел Михеев. — Все? — Все сделал, — кивнул Борщев. Верни волыну. Тот покорно отдал пехотинцу пистолет, и тут же оружие, из которого он добил Самохина, уставилось ему в лоб. — Михей, ты чего? За что? — пробормотал испуганный Борщев. — Просто потому, что ты крыса.